Глава 30. Съемки «Апачи» продолжались без перерыва еще два месяца, и, наконец, Говард дал всем четыре дня отдыха. Слава Богу, детка! Джастин был в восторге. Давай съездим в Мексику на несколько дней. Но у Дафны были другие планы. Я не могу. Мне надо увидеться с Эндрю. Я не видела его почти три месяца. Эндрю? — О, Господи! Малыш может подождать. Ну, разве нет? Дафна возмутилась. — Нет, не может. Я хочу, чтобы он сюда приехал. В ее голосе звучали и обида, и твердость. Ничто не могло встать между ней и Эндрю, даже Джастин. Она думала, что он все-таки проявит интерес к ее сыну, но этого не произошло. Были вещи которые его вообще не интересовали, к ним относились и дети. Его не интересовали вообще ничьи дети, даже ее. И все же их роман был бурным, и временами они могли говорить до самого утра, и она была уверена, что он ее любит, но иногда ей казалось, что он любит только часть ее. Некоторых же ее сторон он не знает вообще, и прежде всего Эндрю который был главной частью ее жизни. Джастин, как ты думаешь, ты хотел бы с ним познакомиться? Может, если привлечь его к своим планам, он бы отозвался? Может быть. Но, честно говоря, киска, мне нужно отдохнуть. А насколько я знаю, дети не особенно способствуют отдыху. Судя по всему, он не извинялся. Не был в особом восторге. А Дафна не знала, будет ли разумно вызывать к себе Эндрю. Слишком уж дальний путь родить четырех дней. В конце концов она позвонила Мэтту и спросила, что он думает. «Вообще-то, честно говоря, Даф, мне кажется, что для Эндрю это будет слишком утомительно. Да и для любого ребенка его возраста». Дафна думала то же самое. Она просто хотела, чтобы Эндрю познакомился с Джастином. Но, видимо, для этого еще не пришло время, и ни он, ни Джастин не были к этому готовы. Вероятно, лучше всего было бы предоставить Джастина самому себе на эти четыре дня. Они прожили бы друг без друга, зато она вдоволь пообщалась бы с сыном. Такая перспектива не вполне подходила, но она все же досадовала на Джастина. — Ты, наверное, прав, Мэтт. Я приличу в Нью-Йорк, а оттуда доберусь на машине. Это глупо. Дафна была ошарашена. Она не видела с сыном почти три месяца. Но Мэтт моментально понял причину ее замешательства и рассмеялся. Я имел в виду не полет на восток, а идею лететь в Нью-Йорк, а потом ехать на машине. Лети в Бостон, и я тебя здесь встречу. Мне неудобно. «У тебя там и так много забот, чтобы еще раскатывать за мной. А ты почти беспрерывно работала на протяжении последних пяти месяцев. Неужели я не могу сделать любезность другу?» Надо было признать, что для Дафны это было бы, конечно, удобней, но она испытывала неловкость. Мэтью всегда о ней заботился. Я серьезно. Для меня это несложно». Дафна знала, что это не так, и предложение Мэтта ее тронуло. «Раз так, я согласна». Она взглянула на расписание, которое раньше взяла в авиакассе, сказала, каким самолетом прилетит на следующий день, и пошла в спальню собирать вещи. Дафну внезапно взволновала, что она увидит их обоих. Ей ужасно не терпелось снова обнять Эндрю. Она вошла в спальню, сияя от радости, и Джастин посмотрел на нее со своей неотразимой мальчишеской усмешкой. «Ты, наверное, балдеешь от своего малыша, м? да?» «Ну, конечно». Она села на кровать рядом с ним, нежно коснулась губами его руки и сказала, «Я хотела бы, чтобы ты с ним познакомился». «Да, как-нибудь». И потом после паузы «А он умеет говорить?» Дафна кивнула «Да». Хотя и не всегда отчетливо. В глазах Джастина появилось выражение, которое ее обеспокоило. Она спросила «Ты этого боишься?» «Я имею в виду общение с глухим ребенком». «Не боюсь. Просто меня не очень интересуют дети». Нормальные или ненормальные, все равно. Он не ненормальный, он глухой. Это одно и то же. Дафне очень захотелось наброситься на него с кулаками, но она сдержалась. Я хочу, чтобы он приехал сюда осенью, когда мы закончим фильм. Тогда ты с ним познакомишься. Прекрасная идея. Почему он так сказал? Потому что это будет только через три месяца. Ей не нравилось его отношение к ее ребенку, но в Джастине было так много того, что ей нравилось. И она надеялась, что после знакомства с Эндрю его отношение изменится. Эндрю нельзя было не любить, хоть и глухого. А Что ты собираешься делать, пока меня не будет?» Всем им надо было отдохнуть, особенно Джастину. И она посмотрела на него с ласковой улыбкой. «Не знаю. Я хотел съездить с тобой в Мексику». Он коснулся ее бедра. «Тебя никак нельзя переубедить». Давна улыбнулась. Джастин в самом деле не понимал, и она покачала головой. «Нет». — И не пытайся. — Он, наверное, классный малыш? — Да. — Ладно, скажи ему, что я балдею от его мамули. — Скажу. Но она знала, что пока не будет говорить ему о Джастине. Эндрю бы этого не понял. Да и в глазах Эндрю она принадлежала только ему. Всегда принадлежала и будет принадлежать. Ты намерен остаться здесь, милый? Не знаю. Может, смотаюсь на пару дней в Сан-Франциско повидаться с друзьями. Тогда сообщи, где ты, чтобы я могла позвонить. В течение последних трех месяцев они не расставались ни на час. И вдруг мысль, что она будет так далеко от Джастина, опечалила ее. Я буду по вам скучать, сэр. «Я тоже буду по тебе скучать, Даф». А потом он обнял ее, и они занимались любовью почти до рассвета. Перед отъездом в аэропорт ей удалось поспать всего несколько часов. Дафна поехала в аэропорт одна. Барбара была у Тома, и ей не имело смысла ехать, а Джастин сказал, что у него дела. И актеры, и персонал съемочной группы старались использовать каждый драгоценный час этих четырех дней. Она вылетела в десять и рассчитывала быть в Бостоне в семь часов вечера по местному времени. Самолет сел по расписанию, и Дафна вышла одной из первых, высматривая Мэтью. Сперва она его не заметила, но потом увидела, как он стоял в двадцати футах поодаль и сверлил своими темными глазами толпу. Их взгляды встретились, и Дафна ощутила, что сердце у нее почему-то слегка ржалось. За шесть коротких месяцев они подружились, преимущественно благодаря телефонным разговорам, но радость от встречи с Мэтом явилась для нее неожиданностью. Его глаза светились теплой улыбкой. Он медленно подошел к ней. «Привет, Даф! Как леталась? слишком долго. И сама не зная почему, она вдруг обняла его. — Спасибо, что приехал, Мэтт. На мгновение оба смутились. — Ты классно выглядишь. Еще он заметил, что Дафна сильно похудела. Она тяжело работала, и это было видно, но в то же время она выглядела очень счастливой. В ее глазах была улыбка и еще что-то, что его обеспокоило. Давно как-то изменилась. Она стала, пожалуй, еще более женственной, более сексопильной, И мыслим это моментально вернулись к мужскому голосу, ответившему, когда он звонил. Идя за ее багажом, он пытался выбросить это из головы, но не мог. — А что ты там делала помимо работы? Она похорошела, ему почему-то Очень хотела знать причину этого. Глядя на Мэтта, Дафна улыбалась, понимая, как уединен он в своем Нью-Гэмшире и как всецело погружен в работу. О Джастине было несколько заметок в газетах, но он, вероятно, не видел ни одной. Насколько она знала Мэтти, он не читал светских сплетен. Дафна снова улыбнулась, когда Мэтт появился с ее сумкой. «Ты что такой серьезный, мэт? шутливо спросила она. Она не хотела говорить ему о Джастине. «Я просто рад тебя видеть, Даф. Даже не знаю, что сказать». Взгляд Дафны мягко скользнул по его лицу, и она кивнула. «Расскажи мне об Эндрю». В его взгляде она почувствовала вопросы, но не хотела на них отвечать, и ее жизнь в Калифорнии, жизнь здесь целиком, подчиненная сыну, отличались в корне. Мир Джастина Уэйкфилда, казалось, был за десять тысяч миль отсюда, и до известной степени этот приезд воспринимался как возвращение домой. Она приехала домой одна и была рада этому. Когда они сели в машину и направились из аэропорта на север, Мэтью стал рассказывать ей о переменах в школе, двух новых сотрудниках, экскурсиях на природу и палаточном походе, который намечалось провести в июле. Дафна ужасно сожалела, что не сможет в нем участвовать. Сидя рядом с ним в машине, она вздохнула. «Знаешь, Мэт, у меня такое ощущение, что я не была здесь целую вечность. Он хотел ей сказать, что воспринимает ее отсутствие так же, но посчитал это не совсем уместным. Как ты думаешь, сколько еще продлится работа над фильмом? Я бы сама хотела знать. Может, еще три месяца, а может, шесть, пока все шло достаточно гладко. Но все мне говорят, что надо быть готовой к затяжкам. Говарду не нравится, когда они происходят. Да и никому не нравится, но ничего не поделаешь. И мне кажется, что раньше или позже какие-то проблемы должны появиться. Во всяком случае, к Рождеству я наверняка вернусь. Мэтью кивнул, а в его глазах было разочарование. Я к тому времени уже буду сидеть на чемоданах. Новый директор из Лондона должен заступить с 1 января. «А ты не думаешь остаться?» «Мэтт?» — спросила она грустно. «Нет. Говоротская школа — это замечательное место, но я хочу вернуться в Нью-Йорк». Он улыбнулся ей. «Думаю, я не создан для сельской жизни. Иногда мне кажется, что я здесь глупею». Дафна рассмеялась и посмотрела на лицо Мэта. Это было такое сильное... Красивое лицо, совсем не похожее на классическую красоту Джастина. У это была своя красота. В нем чувствовалось солидное, добротное качество, черта настоящего мужчины, а не идола. Я тебя понимаю. Когда я жила здесь на протяжении года, мне даже не хватало нью-йоркской грязи и шума. Она подумала о Джоне, и ее взгляд затуманился. — Ладно, я скажу тебе честно. Мне не достает того, что можно предложить детям в Нью-Йорке. в балета. Он понизил голос. — Моей сумасшедшей сестры. Как она? Марта? Прекрасно. Близняшкам на прошлой неделе исполнилось пятнадцать, и они обе получили в подарок по магнитоле. Марта говорит, что теперь, наконец, по-настоящему благодарит судьбу, что глуха. Она только чувствует, как от музыки дрожит мебель, а Джек, ее муж, говорит, что дуреет. Дафна улыбнулась, сожалея, что с Эндрю у нее никогда не будет таких проблем. «Я все еще хочу тебя с ней познакомить, когда у тебя будет время». Они оба молча размышляли, Когда такое знакомство могло бы произойти, и обоим в тот момент это показалось нереальным. Потом он рассказал Дафне, что миссис Куртис иногда навещает школу, на здоровье ей не жалуется и всегда спрашивает о Дафне. Я хотела бы с ней повидаться, но у меня только четыре дня. Мэтт почувствовал, что его сердце снова упало. За разговором дорога показалась не такой длинной, и в начале девятого они приехали в школу. Дафна знала, что Эндрю уже спит, но ей хотелось увидеть его, просто чтобы взглянуть на его лицо, поцеловать в щеку, потрогать волосы. Она бросилась внутрь и взбежала по лестнице. Эндрю посапывал в своей кровати, и Дафна долго стояла в его комнате и смотрела на него. Только спустя некоторое время она заметила, что в дверях стоит Мэтт. Она улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать Эндрю в щеку. Эндрю пошевелился, но не проснулся. Дафна стала спускаться на первый этаж, а Мэтт шел сзади.